И снова потянулись походные будни. Асгор по-прежнему придирался к Грону, но тот к этому, похоже, по привык и реагировал не особо эмоционально, хотя временами Шэну всё же приходилось вмешиваться. Меня вызвал к себе Эстебан и заставил до самых мелочей вспомнить ощущения во время пси-атаки. Я честно старалась, но ничего полезного сообщить не смогла, получив задание в следующем бою сначала зафиксировать ощущения. и только потом вливаться в палитру. Гидроиду я тоже не забывала ежедневно уделять своё внимание, но ну, если не считать тех суток, что провела в метадсеке. К моей радости, мучившие его порывы к размножению постепенно пошли на спад, и мои усилия теперь были направлены не на сохранение вменяемости командора, а на ускорение и облегчение этого периода. Стебан, выслушав мой устный доклад о переходе в подострую фазу, велел до начала ремиссии всё же присматривать за гедроидом, предоставляя необходимую помощь. В столовой, когда мы оказывались там одновременно, я всё чаще ловила на себе задумчивый взгляд пси-лидера. Другие псионы тоже смотрели теперь иначе. Кто-то со значительным возросшим уважением, а кто-то и с откровенной завистью. Я старалась не обращать на это внимания и каждый раз перед сном снова и снова прокручивала в голове свою единственную битву, пока наконец не пришла к вопросу, над которым бились лучшие военные учёные. Что такое энтропия? Но меня в отличие от учёных интересовала не суть физического явления, а ощущения других псионов и то, могут ли они воспроизвести на меня этот эффект. С этим вопросом я и подходила поочерёдно ко всем своим коллегам, начав с пси спутников. Стив насупился и отвернулся, не пожилав разговаривать. Как выяснилось позднее, он отключился в первые же секунды боя и участия в нём фактически не принимал. Шен оказался устойчивее, но с не привычки и на него энтропия оказала снокшибательный эффект. Воспроизвести его он не смог, но чуть подумав, сообщил, что для него как будто всё перемешалось. Следующей моей целью стало Имони. Судя по тому, что паника из палитры исчезла примерно к середине боя, на неё энтропия тоже действовала довольно сильно. К моему интересу, куратор отнеслась с пониманием, но внятно описать или воспроизвести эффект энтропии не смогла. Зато у меня появилась новая и очень знакомая характеристика энтропии дезориентация. К концу дня я успела опросить почти всех псионов на корабле. но никакого существенного результата, если не считать вызова к признавшему об этом пси-лидеру, не достигла. Что удалось выяснить? С ходу поинтересовался Эстебан, жестом указывая мне на варя кресло. Почти ничего. Вынуждена была признать я печальный результат своего исследования. Никто даже внятно описать, что это такое, не может. Это действительно довольно непросто. В голове полный сумбур, сложно сосредоточиться, на ранней стадии чем-то твою дезориентацию напоминает, но не то же самое. Дезориентацию, говорите? А с Имани вы о моем условном допуске разговаривали? Конечно, она же твой куратор, а при чем здесь это? Просто она тоже именно этот термин использовала для описания. Могу я предложить провести эксперимент? Предложить можешь. А будем ли проводить? Я решу, когда узнаю, что именно ты хочешь сделать. Я слышала, что Стив выбыл из боя практически сразу, значит, на него энтропия подействовала быстрее всего. Имони, если я не ошибаюсь, продержалась примерно до середины боя, а вы, соответственно, до конца. Я хочу использовать на вас троих дезориентацию на максимально доступной мне мощности и потом сравнить эффект. Поскольку у меня только третий уровень, то это достаточно безопасно. Если лепа почувствуете, что что-то не так, вы сможете в любой момент поставить блок, и я его не пробью. Думаешь, интропия влияет на вестибулярный аппарат? Заинтересовался Эстебан. В принципе, возможно. Это бы объяснило и твою неподверженность ей, учитывая гироскопы, и мою устойчивость. А вашу почему? Удивилась я, не думая ни о чём подобном, когда предлагала провести сравнение. Карусели в детстве очень любил, пожал плечами псилидер. В принципе, я их и до сих пор люблю, просто бываю редко. Ты со сгором на сегодня закончила? Да, командор отдыхает у себя и никуда не собирался. Тогда сегодня и поэкспериментируем, если ничего не предвидится. Сейчас у Эхланга уточню. Только вместо Стива лучше Йонсена задействуем. У него всю дорогу с энтропией проблемы, хотя в космофлоте уже 9 лет служит. Не внушает мне доверия Краммер, ненадёжный он какой-то. «Как скажете», – не стала спорить я. Через полчаса все участники эксперимента собрались в медотсеке. На испытуемых на деле специальные очки, призванные фиксировать непроизвольное ритмическое колебание глазных яблок, и портативные анализаторы. Я заранее постаралась вытащить на поверхность и отделить от остальных нужное ощущение, по команде пси-лидера начав воздействие на максимально доступной мне мощности. Меньше чем через минуту Йонсен согнулся в приступе рвоты, и врачи сунули ему что-то под нос, приводя в порядок, после чего увели на кушетку, не снимая анализатора. Я отвлеклась на него и чуть не потеряла контроль над ситуацией, но вовремя спохватилась и продолжила напирать на коллег. Достаточно. Примерно через 5 минут решила Стебан. Теперь, не снимая анализатора, попробуем встать. Страхуйте нас. Имани полностью встать не сумела, рухнув обратно в кресло. Пси-лидера медики едва успели подхватить у самого пола. "Ну ничего себе", изумился Килян. "Ты что с ними такое делала? На карусели катала". Усмехнулась я, получив в ответ кривоватую улыбку от начальника. "Уж покатала так покатала", недовольно пробурчала Имане. "Надеюсь, хоть не зря мучились". На то, чтобы привести испытуемых в нормальное состояние, медикам понадобилось около 10 минут, после чего пси-лидер отошел с ними к терминалу, на котором обрабатывались результаты. Разговаривали они негромко, в пси-сферах медиков просматривался ярко выраженный интерес с вкраплениями удивления, скепсиса и, как ни странно, безразличия. Какое-то время я задумчиво рассматривала привлекшую мое внимание пси-сферу – после чего пришла к выводу, что это все же не безразличие, а очень похожая на него апатия. И это был плохой признак. Что ж, хоть воздействия и далеко не идентичны, вероятность зависимости восприимчивости к энтропии от устойчивости вестибулярного аппарата довольно высока, заключил пси-лидер, вернувшись к нам. С завтрашнего дня Йонсон начинает вечерние тренировки на гироскопе. Знаю, что для тебя это неприятное задание, но теорию нужно проверить до конца. Я понимаю, заверил Псион. Думаете, мне нравится балластом в бою быть? А вот эту инъекцию сделайте себе непосредственно перед следующим боем, протянул ему герметичную капсулу Килиан. Этот препарат ненадолго понизит чувствительность вестибулярного аппарата. Йонсен кивнул и сразу вставил её в портативный инъектор. На сегодня закончили, можете быть свободны, подвёл итог Эстебан. Всем спасибо, отдыхайте. «Простите, могу я с вами переговорить? Наедине?» — попросила я пси-лидера, как только остальные испытуемые вышли за дверь. «Почему бы и нет?» — не стал возражать он. «Заодно и отметим». Отмечать мы направились, к моему удивлению, не в кают-компанию, а в столовую, хотя ужин давно уже закончился, и из тыбана на нем я видела. «Заказать тебе что-нибудь?» — поинтересовался пси-лидер, подходя к синтезатору. «У командоров расширенное меню». «Ну что вы, не нужно?» – смутилась я. «Хорошо, поставим вопрос иначе. Что бы ты захотела, оказавшись на земле?» «На земле?» – переспросила я, как-то не задумываясь раньше над этим вопросом, и с улыбкой призналась. «Мороженое, наверное». Эстебан пробежался длинными изящными пальцами по панели синтезатора. Мне подумалось, что такие пальцы могли бы быть у пианиста, Может, он даже играл когда-то, до того, как на нашу планету спустилась официальная делегация Галактического союза. Какой тебе, вывел меня из задумчивости пси-лидер. На экране предлагалось на выбор восемь вариантов моего любимого лакомства. Вот это, показала я на верхнее левое, не устояв перед соблазном. А если не скромничать, всё равно его, улыбнулась я. Просто люблю именно пломбир в вафельных стаканчиках. Хорошо, как скажешь. Не стал спорить с Стебаном и заказал два мороженых и два фруктовых коктейля. До его кабинета мы шли в молчании. Я, не удержавшись, прямо на ходу откусывала крохотные кусочки сладкого чуда. Мороженое в космосе, на боевом корабле, такого я даже представить себе не могла. Меню синтезатора, хоть и было достаточно разнообразным, но деликатесами или лакомствами космофлотовцев не баловало. рядовых космофлотовцев, как оказалось. Так о чём ты хотела поговорить, напомнил пси-лидер, когда мы расположились в его кабинете. Да, точно, вспохватилась я. Тот врач, который справа от вас стоял, не помню, как его зовут, мне кажется, у него проблемы и довольно серьёзные. И почему же тебе так кажется? удивился Эстебан. Просто его пси-сфера, а ты анализировала его? перебил меня пси-лидер. Не то чтобы растерялась я. Но интересно же было, что в результате, а о чём вы говорите, не слышно. Вот я и пробежалась поверхностно. По мне тоже вполне доброжелательно поинтересовался Эстебан. А толку? Там сплошная глыба льда, ничего не видно. Хотя мне показалось, что на этот раз она поменьше была и потеплее. Ну, то есть не теплее, а просто менее холодная. Я машинально потянулась к его пси-сфере и испуганно дёрнулась, не наткнувшись на привычный ледяной блок. Мужчина был полностью открыт мне. «Что же тебя во мне так пугает?» — усмехнулся он. «А насчёт восприятия моего блока очень даже интересно. Я как-то раньше не задумывался, как это видится другим псионом. Главное, что работает. Слышала когда-нибудь о методике постановки визуализированных блоков?» «Совсем немного», — припомнила я. Кажется, она недолго применялась и использовалась в основном при недостатке концентрации, как раз мой случай, вздохнул пси-лидер. Я удивлённо посмотрела на него. Вот никогда бы не подумала. Это потому, что ты уже из системного отбора. Вас с детства готовят к этой профессии. Хотя странно, что при этом у тебя такой низкий класс оказался. А я из второй волны. Мы проверку после окончания школы проходили. «Вот так я и попал вместо художественного училища в пси-центр. Хорошо, хоть спортом никогда не увлекался. И потенциал по классу высоким остался». «Я думала, что вы музыкант», — снова улыбнулась я и, смутившись под его взглядом, поспешила отхлебнуть из своего стакана, спрятавшись за ним. «А ты расскажешь о себе?» «А разве в моем деле все не рассказано?» — удивленно поинтересовалась я. «Нет». На место службы поступает характеристика, но она начинается со вступительных экзаменов в пси-центр, и там сказано, что потенциал у тебя изначально был предельно низким, хотя при обучении ты отличалась как старательностью, так и заметными успехами в теории. Полное досье можно запросить через разведслужбу, но я обычно так не поступаю, а уж в твоем случае и подавно этого делать не стоит. Была спортсменкой, но в 15 пришлось уйти в псионы. А причин о мне рассказывать не хотелось бы. Думаю, вы сами понимаете, что при моих перспективах в псионике они были существенными. Понимаю. Если захочешь об этом поговорить, выслушаю в любое время. Спасибо, но это очень личное. Ты поэтому так дистанцируешься от мужчин? А я дистанцируюсь? Искренне изумилась я. Когда Има не появилась на победоносце, она чуть ли не всё свободное время с ребятами проводила. Мне так вообще проходу не давало, пока я с ней серьезно не поговорил на эту тему. А ты свободное время проводишь в каюте, ни с кем не общаешься. Ну, во-первых, у меня свободного времени почти нет. Я же еще и с гидроидом работаю. Кстати, об этом перебил меня Эстебан. Я присмотрелся к нему вчера. Думаю, можно уже сворачиваться, он вполне справляется самостоятельно. Хорошо. А во-вторых, напомнил пси-лидер. В свободное время я с командором Асгором общаюсь. Какое же оно при этом свободное, усмехнулся Эстабан. Он же твой подопечный. Ну и что? Одно дело работать с ним, отслеживая и корректируя состояние обсисферы, а другое просто болтать. Он очень интересный собеседник. Даже так. Помолчали. Ой, я же про врача не до рассказала. По-моему, у него довольно выраженная апатия, а вы сами понимаете, что на ровном месте она не появляется. Пси-лидер внимательно посмотрел на меня и развернул гала экран рабочего стола. Некоторое время он сосредоточенно вчитывался в информацию на нём, после чего заключил: Косвенные признаки развития апатии в отчётах по нему прослеживаются, но однозначно она не проявлялась. Почему-то решила, что это именно апатия. Я не совсем уверена. Сначала думала, что это обычное безразличие, но оно очень контрастировало с интересом остальных медиков к происходящему. Я присмотрелась, и мне показалось, что всё-таки апатия. Однако однозначный результат может дать только провокационное тестирование. Необходимо ли оно решать вам? Я просто посчитала нужным сообщить о наблюдении. Извините, что снова лезу не в своё дело. Была бы поопытнее, решил бы, что в моё кресло метишь, усмехнулся Эстебан, делая какую-то пометку. Но то, что училась прилежно заметно. Спасибо. Я опустила взгляд в опустевший бокал. Его похвала была приятна и одновременно смущала меня. «Ну, я пойду?» «Да, конечно, поздно уже отдыхать пора». Я нерешительно встала и вышла за дверь, зачем-то остановившись прямо за ней. Очень велик был соблазн потянуться к пси-сфере Эстебана, еще раз увидеть в нем человека с присущими всем живым эмоциями, а не ту глыбу льда, на которую натыкалась обычно. Но я одернула себя и отправилась в каюту, Действительно поздно уже, а мало ли что завтра случится, может, пограничный сектор всё-таки. Но ничего особенного не случилось ни на следующий день, ни на следующий за ним. Экипаж сосредоточенно занимался своими делами, жизнь на корабле текла размеренно и однообразно, и только когда я вечером вернулась в свою каюту, пожелав Асгору приятного отдыха, на инфоблок неожиданно поступил вызов от Эхленга. Принять скомандовала я, не доумевая, что могло понадобиться от меня Риптелоуду в такое время. "Юлиана, вы сейчас свободны?" лаконично поинтересовался командор. "Да. Зайдите, пожалуйста, ко мне в каюту", и отключился. Я посидела на кровати с минуту, размышляя, стоит ли поставить в известность об этой просьбе больше похожая на приказ Стебана или хотя бы Азгора. И никому не сообщив, отправилась к командору разведки. Всё-таки, пожалуйста, в его исполнении немало значит. Скажите, то воздействие, которое вы применяли ко мне во время тренировки, действительно помогает уснуть или только имитирует признаки сонливости? Должно действительно помогать, немного растерялась я. Но, если честно, применять его в этих целях мне ещё не приходилось. Вот на мне и попробуйте. Решил командуор, ложась на кушетку прямо в форме. Времени-то у нас сон мало, а я из-за перенапряжения уже третий день нормально отключиться не могу. И да, организуйте мне завтра рулангу с тем новичком. Хочу немного отвлечься. Хорошо, я постараюсь, а сейчас нужно расслабиться и делать то, что я буду вам говорить. Дышите медленно и ровно. Делаем глубокий спокойный вдох. Чуть задерживаемся в нём и расслабляем грудь, делая естественный, плавный выдох. Делаем плавный вдох и на выдохе ощущаем, как расслабляются плечи и бёдра, тело постепенно покидает напряжение. Вдох, и разум очищается, освобождается от занимавших его мыслей. Выдох, и приятная нега растекается от плеч к запястьям, а от бёдер к лодыжкам. Вдох. и вы погружаетесь в мягкое забытье, покачиваясь на его волнах. «Выдох», и окружающее становится нереальным, не имеющим никакой значимости. «Вдох», «выдох», «вдох», «выдох». Я старалась говорить плавно, размеренно, убаюкивая командора не только воздействием, но и голосом. Мои прикосновения к его пси-сфере поначалу были совсем легкими, незаметными, Но по мере того, как из неё уходили лишние эмоции, я усиливала давление, и буквально через 5 минут командор спал в спокойном, глубоком сне. Возвращалась к себе в каюту я в глубокой задумчивости. Почему я? Если командору понадобилась помощь, почему он не обратился к Имоне, курирующей командный состав, или к тому же Истебану? Не хотел, чтобы знали о его проблемах, или это наоборот, проверка для меня? Ещё это его странная просьба насчёт Руланги. Мог ведь сам Грону сыграть предложить или Асгора попросить, если до прямого общения с простым десантником не зайти не хочет. В общем, сплошные вопросы и ни одного ответа. В результате я решила, что утро вечера мудренее и тоже уснула. А проснувшись и поразмыслив на свежую голову, добавила в отчёт сухую формальную запись о применённом на командора по его личной просьбе воздействии.